Возможность Эша. Ценности тех времен, когда церковь полностью доминировала над человеком, давно уже расшатаны в своей основе, но для Пазанова их смысл по-прежнему ясен. Он не сомневается в том, что такое его Родина, знает, кому должен хранить верность и кто его Бог. Ценности, которые видит Эш, замаскированы. Порядок, Верность, жертвенность — эти слова дороги ему. Но что представляют собой они на самом деле? Ради чего жертвовать собой? Какого порядка требовать? Об этом ему ничего не известно. Если ценность потеряла свое конкретное содержание, что от нее останется? Всего лишь пустая оболочка, призыв без отклика, но он становится от этого еще более неистовым и требует, чтобы его услышали и ему повиновались. Чем меньше Эш понимает, чего он хочет, тем яростнее хочет этого. Эш. Фанатизм в эпоху без Бога. Поскольку все ценности скрыли свое обличие, ценностью теперь может считаться все, что угодно. Справедливость — Порядок. Эш пытается отыскать их то в профсоюзной борьбе, то в религии, сегодня в полицейской власти, завтра в мечте об Америке, куда стремится эмигрировать. Он мог бы стать террористом, но раскаяться, выдав товарищей. Мог бы стать сторонником партии, членом секты, но также камикадзе, готовым пожертвовать жизнью. Все страсти, свирепствующие в кровавой истории нашего века, оказываются разоблачены, распознаны и освещены безжалостным светом в его собственной скромной истории. У него конфликт в фирме, он скандалит с шефом, его увольняют. Так начинается его история. Причиной всего беспорядка который так его раздражает. Он считает некоего Нентвига, бухгалтера. Бог знает, почему именно его. Тем не менее Эш принимает решение донести на него в полицию. Разве это не его долг? Разве он не окажет этим услугу всем тем, кто, как и он, жаждет порядка и справедливости? Но как-то в кабаре Нентвиг который ни о чем не догадывается, любезно приглашает его за свой столик и предлагает бокал вина. Растерявшийся Эш пытается припомнить, в чем провинился Нентвик, но всё получалось столь на редкость непонятно и бестолково, что Эш сразу же осознал бессмысленность своих намерений. Несколько неловко и престиженно он ухватился за свой бокал с вином. Мир Эша делится на царство добра и царство зла, но, увы, и добро, и зло одинаково трудно распознать. Достаточно было встретить Нентвига, и Эш уже не знает, хороший тот или плохой. В этом карнавале масок, в который превратился мир, один лишь Бертранд будет до самого конца носить на своем лице клеймо зла, Ибо его вина не вызывает сомнения, он — гомосексуалист, нарушитель божественного порядка. В начале романа Эш готов донести на Нентвига, в конце он кладет в почтовый ящик письмо, изобличающее Бертранда.